падение смысла. У Хокку есть одна несколько фантасмагорическая особенность. В сери мне кажется, что это что его легко написать самому. Что говорят, может быть, более доступным спонтанному письму, чем подобные строки Буссона. Осень, вечера, все мои мысли лишь о родителях моих. Хокку пробуждает зависть. Сколько западных читателей мечтали так прогуливаться по жизни, с блокнотиком в руке, отмечая здесь и там некие впечатления, краткость которых была бы гарантией совершенства, а простота критерием глубины. И всё благодаря мифу, состоящему из двух частей, одна из которых классическая делает лаконизм измерением искусства, другая романтическая в импровизации усматривает правдивость. Будучи абсолютно понятным, хоку при этом ничего ничего не сообщает, а именно благодаря этому двойному условию, оно кажется переподносит себя с, смыслу с услужливостью воспитанного хозяина, который предлагает вам чувствовать себя у него как дома, принимая вас со всеми вашими привязанностями, ценностями и символами. Это отсутствие хоку в том смысле, какой имеется в виду, когда говорят об отвлечённом сознании, а не об уехавшем хозяине, черевата соблазном и падением одним словом сильным вожделением смысла. этот самый смысл ценной жизненной желанной как счастливая фортуна то есть случаи и деньги хоку э, свободные от метрических правил по крайней мере в переводах поставляет нам вы забили по сниженной цене и по заказу Можно сказать, что в хокку символ, метафора, мораль не стоит почти ничего. Это силы нескольких от силы нескольких слов, картинка, ощущение, там, где нашей литературе потребуется целая развёрнутая поэма, или же в коротких жанрах отточенная мысль одним словом долгий риторический труд. Похоже хокку предоставляет западу права, в которых ему отказывает его собственная литература, а также удобства, на которые она скупится. Вы имеете право, говорит Хоку, быть пустым, кратким, банальным, просто замкните то, что вы видите и чувствуете узким горизонтом слов, и вывлечёте. У вас э, есть право самим обосновать, и исходя из ваших из вас самих собственный закон, ваша фраза, какой бы она ни была, преподаст урок, вы свободдите символ, вы будете глубоким малыми средствами вы достигнете полного бесима. Запад наводняет всякую вещь смыслом, подобно авторитарной религии, навязывающей посвящение целым народам. В самом деле, Объекты языка, созданные посредством речи, подобные новообращённым, первичный смысл языка метанимически апеллирует ко второму смыслу, смыслу дискурса, и эта апелляция имеет смысл всеобщего принуждения. У нас есть два способа избежать позора бессмыслицы, с помощью которых мы систематически подчиняем Высказывание во стервенелом затушевывании всякого рода никчемности, которая могла бы обнаружить пустоту языка, тому или иному из имеющихся в нем значений, или же тому или иному производству знака. Символ или рассуждение, метафора или силогизм. Хоку, с его простыми, схожими одним словом приемлемыми, как говорят лингвисты, выражениями <свят> перетягивается в ту или иную из этих двух двусмысленных империй, поскольку оно является стихотворением, его помещают к той части общего кода эмоций, которую называют лирическим переживанием. У нас поэзия обычно связывается с чем-то расплывчатым, невыразимым, чувствительным, словом, с классом неклассифицируемых ощущений. Обычно говорят о насыщенном переживании, о запечатлении особо значимых мгновений, и особенно о молчании, которое всегда является для нас знаком полноты языка. Если кто-нибудь Йоко пишет: "Сколько людей под осенним дождём" Прошли по мосту Сета. То встает образ убегающего времени, а когда другой басе бежит, иду по тропинке на гору, о, как чудесно, фиалка. То объясняет, что это он встречал буддийского отшельника, ибо фиалка считается цветком добродетели и так далее. Не остается ни одной черты, которую западный комментатор не нагрузил бы символическим смыслом или еще непременно усмотрит в хри... в... трёхстишие хок у три строки из пяти-семи и чаще пяти слогов, схему силлогизма, две посылки и умозаключение. Старая завыть, в неё прыгнет лягушка о шум воды. В этом странном силлогизме заключение удаётся с трудом, чтобы он совершился, нужно, чтобы более слабая посылка прыгивало в более сильную. Разумеется, если отказываться от метафоры силлогизма, комментарий становится невозможным говорить о хоку, значит просто повторять его. Что и делать, несомненно, комментатор Басё. Уже 4 9 раз поднялся я, чтобы луной полюбоваться. Луна настолько прекрасна, говорит он, что поэт встаёт снова и снова, чтобы созерцать её из своего окна. дисефрующие, дерфермализующие или тавтологичные пути интерпретации, которые у нас предназначены для того, чтобы проникнуть в смысл, то есть завладеть им посредством совращения, а не вырвать его и отбросить в сторону, как зуб практикующий в адзен, твердящий абсурдный куан. Все это эти интерпретации могут лишь обходить хоку. ибо они тормозят язык, а не провоцируют его, последняя же сложная задача, необходимость которой была очевидная для самого мастера Хо Кубасё. Достоин восхищения тот, кто не подумает жизнь быстротечно при виде вспышки. Избавление от смысла Весь дзэн направлен на борьбу с недоброкачественным смыслом. Известно, что буддизму удаётся избежать фатального пути, коим следует всякое утверждение или отрицание ибо он рекомендует всегда избегать четырёх возможных утверждений. Это есть а, это не есть а, это есть одновременно и а, и не а, это не есть ни а, ни не а. Не не а. Ведь эта четверичная возможность соответствует той совершенной парадигме, которую создала структурная лингвистика. А, не -а, а, не а, не, не не а, нулевая степень, и а и не а, сложная степень. Иначе говоря, буддистский путь – это путь преграждения смысла, схватывания значения, а именно парадигма, становится невозможной. Когда шестой патриарх дает указания относительно мондо, Упражнение вопроса-ответа. Он советует, чтобы лучше запутать парадигматическую функцию в момент, когда термин задан, обратиться к термину ему противоположному. Если вас спрашивают о бытии, отвечайте небытием. Если вас спрашивают о небытии, отвечайте бытием. Если вас спрашивают об обычном человеке, изводить речь о мудреце и так далее. Так, чтобы выставить нелепым парадигматическую замкнутость и механический характер смысла. То к чему стремятся посредством ментальной техники точность, выдержность и утончённость, которые э показывают до какой степени восточная мысль считает трудным прерывание смысла. То, что является целью, так что само основание знака, а именно классификация майя будучи принципально возным классифицированием в собственном смысле слова, то есть тому, что совершается посредством языка, хоку стремится к достижению гладкого языка, где ничего не оседает, не накла... на накладывающихся друг на друга пластах смысла, что неизбежно присутствует в нашей поэзии, которые можно было бы назвать наслоением символов. Когда говорят, что шум прыг ещё лягушки пробудил басёк из тине дзен, то надо понимать, хотя это и будет ещё слишком западной манеры выражаться, что басё нашёл в этом звуке никакой-то мотив озарения или символического подъёма всех чувств, но скорее предел языка. Существует момент, когда язык прерывается. Это состояние достигается посредством усиленных упражнений, как раз на этом Беззвучным разрывие здесь действительно дзэн, и краткая пустая в форму коку. Отрицание, разворачивание носит здесь радикальный характер. Ибо не речь о том, чтобы останавливать язык на моменте тяжёлой, глубокой мистической тишины, или в пустоте души, открывающейся для общения с Богом. В дзэн нет Бога. То, что полагается, не должно разворачиваться ни в речи, ни в конце речи. То, что полагается, не прозрачно, а и нам остаётся лишь повторять это вновь и вновь. Именно это и рекомендуется практикующим, который работает над Куаном, или же притчей, предложенной ему учителем. Нужно не разгадать его, как если бы он имел скрытый смысл, и даже не проникнуться его абсурдностью, которая всё ещё остаётся смыслом, но бесконечно его пережёвывать до тех пор, пока не сплюнешь зуб. Таким образом, весь дзэн литературным ответвлением, которое является искусство хокку, предстаёт как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прижевать эту своего рода внутреннюю радиофонию. которая непрерывно висчает в нас даже когда мы спим, быть может, именно поэтому практикующим запрещается засыпать. Опорожнить, притупить и осушить ту неудержимую болтовню, которая передаёт душа. И быть может, что в дзен называется сатори, и что на западе могут перевести лишь приблизительно христианские соответствиями: просветление, откровение, прозрение, если ж тревожное подвешенность языка, белизна стирающая в нас господство кодов, словом того внутреннего говорения, которое конституирует нашу личность. Если это не языковое состояние предстаёт осуждением, то потому, что в буддийском опыте разм... размножение мысли, мысль о мысли или Если угодно, бесконечное прибавление избыточно оз, избыточных означаемых круг моделью и носителем, которым является сам язык, э, предстаёт как препятствие, уничтожение же вторичной мысли напротив разрывает дурную бесконечность языка. Похуже во всех этих экспериментах речь идёт не о том, похоже, речь идёт не о том, чтобы подавать, подавить язык таинственной тишиной, не сказанного, но о том, чтобы познать меру его, остановив тот словесный волчок, который вовлекает в свое вращение навязчивую игру символических замещений. В конце концов, атакуется сам сим символ, как семантическая операция. В хоку ограничение языка является предметом непостижимой для нас заботы, ибо цель не в том... чтобы быть лаконичным, то есть сократить, означающее не уменьшая объёма означаемого, оно напротив в том, чтобы воздействовать на само основание смысла, убедиться, что этот смысл не растекается, не замыкается в себе, не упрощается, не отрывается и не расплывается в бесконечности метафор. А сфера символич в сферах символического Краткость хоку не является формальной. Хоку не есть некая богатая мысль, сведённая к краткой форме. Она есть краткое событие, которое вмиг находит единственно возможную форму выражения. Мера в языке то, что наименее свойственно западу. Не то, чтобы его язык был слишком долгим или кратким, но вся его риторика накладывает на него Обязательство делать означающее и означаемое несоответствующими друг, друг другу, либо отметая второе под напором болтовни первого, либо углубляя форму в направлении скрытого содержания. В точности хокку, которая отнюдь не является точным изображением действительности, но есть как раз соответствие означающему, означаемому устранению полей, помарок и пробелов, обычно пронизывающих семантическое отношение в этой ситуации. В точности есть, по-видимому, что-то музыкальное, что-то от музыки смыслов, а не звуков. В хоку есть та же чистота, сферичность и пустота, что и в музыкальной ноте. Возможно, именно поэтому хоку необходимо повторять дважды, как эхо. Проговорить эту речевую зарисовку лишь один раз, значит привязать смысл к удивлению, к точке, к внезапному совершенству. принести его множество раз, значит, постулировать, что смысл ещё необходимо раскрыть, намекнуть на глубину между тем и другим эхо, не единичное, но и не слишком долгое, подходит подводит черту под пустотой смысла. Случай. Западное искусство превращает впечатление в описание. Хокку же никогда не описывает, это искусство антидескриптивно, ибо всякое состояние душ вещи, оно немедленно неотступно и победоносно превращать в хрупкую сущность появление. Это мгновение в буквальном смысле неуловимое, когда вещь, которая уже является всеобщим языком, начинает превращаться в речь, переходить из одного языка в другой. И подстаёт нам, как воспоминание об этом будущем, тем самым упреждая его, в хоку существенно существенно отнюдь не только событие. Увидел первый снег, и этим утром Лицо умыть забыл. Но также и то, что, как не кажется, является скорее, как нам кажется, является скорее призванием живописи небольших картинок, каких много в японском искусстве. Так, например, Хокушики с телёнком на борту, кораблик небольшой плывёт по речке сквозь дождь вечерний. Становится своего рода абсолютной интонацией, подобно дзен, принимающему таким образом всякую вещь, пусть даже ничтожную, с кладкой, которая легким и точным движением ложится на страницу жизни «шелк языка». Западному жанру описание в духовном плане соответствует созерцание и методическое воображение форм, присущих божественности или же эпизодов из евангельского текста. У Игнатия Лайолы опыт созерцания по существу своему имеет описательный характер. Хок уже, напротив, произносится на фоне метафизики без Бога и субъекта и соответствует буддистскому «му» и дзенскому «сатори», А это не тнють не просветляющее нисхождение бога, но пробуждение перед фактом схватывания вещи как события, а не как субстанции, достижение того изначального предела языка, который граничит с беззвучием, впрочем, ретроспективным и восстановленным беззвучием самого случая, что относится скорее к языку, нежели к субъекту. С одной стороны, количество и распространенность Хоку, а с другой стороны, краткость и замкнутость в себе каждого из них, похоже, делят и упорядочивают мир до бесконечности, создавая пространство чистых фрагментов, пыленки событий, которые ничто, даже если устранить о значении, не может ни собрать, ни выстроить, ни направить, ни завершить, ибо время Хоку лишено субъекта, чтение не имеет значения. другого я, кроме всей совокупности хокку, где это я бесконечно преломляется и есть не более, чем место чтения. Согласно образу, предложенному доктриной Хуаян, можно было бы сказать, что коллективное тело хокку э жемчужная нить где в каждой же мчужине отражаются все остальные и так далее до бесконечности, где нет возможности нащупать центр, первичный источник излучения, для нас же наиболее подходящим образом, воплощающим это изобилие перелива в смысла, не имеющий ни начала, ни двигателя, ни опоры, может служить словарь, где каждое слово определяется только с помощью других слов. На Западе зеркало является по сути своей нарциссическим ароматом, объектом. Человек не мыслит зеркало иначе, как предмет, который необходим ему, чтобы смотреть на себя. На востоке же зеркало похоже пусто, оно символически отражает пустоту самого символа. Ум совершенного человека, говорит учитель Дао, подобен зеркалу, он ничего не схватывает, но ничего и не отталкивает. Он принимает, но не удерживает. Зеркало ловит лишь другие зеркала. И это бесконечное отражение есть сама пустота, которая, как известно, есть сама форма. Таким образом, Хоку заставляет нас вспомнить о том, чего с нами никогда и не случалось. В нём мы узнаём повторение без начала, событие без причины, память без личности, речь без сцепления. То, что я говорю о Хоку, можно сказать обо всём, что случается ad vent в этой стране. э которую мы называем здесь Японией. Хмм. Ибо там э на улице, э в баре, поезде или в магазине всегда что-то случается. Это это это что-то, этимологически уже приключение. Авантюра является совершенно незначительным несообразность, одежда, анахронизм культуры. свобода поведения, алогизм пути водителя и так далее. Попытаться обозреть эти события, взять за сидя взяться за сидя вовнутрь, ибо они могут проблестнуть лишь в тот момент, когда их считывают посреди живого письма самой улицы, кроме того, западный человек не смог бы озвучить их иначе. чем нагрузив их смыслом собственной отстранённости, следовало бы превратить их в хокку, в язык, который нам недоступен. Добавить можно лишь то, что в этих незначительных приключениях, которые накапливаясь в течение дня приводят к своего рода эротическому опьянению, нет ничего не живописного. Японская живопись нам безразлична ибо никак не связана с тем, что составляет со особенности Японии, с её современностью, нероманнического Ни Она они они они никогда не поддаются той болтовне, что мигом превратила бы их в рассказы или описания. То, что они позволяют прочесть, ибо я там читатель, а не посетитель. Так что точную, так это точную линию моего пути без следа обочинных отклонений, множество незначительных деталей от одежды до улыбки, которые у нас Вследствие неискренимого нарциссизма западного человека не более чем знаки напыщенной самоуверенности у японцев становится просто способом пройти или миновать какую-нибудь неожиданность на улице. Ебо уверенность и независимость жеста здесь связаны не с самоутверждением или самодостаточностью, но лишь с графическим способом бытия. Таким образом, спектакль японской улицы, вообще любого общественного места, волнующий по рождению многоликовой эстетики, лишённый какой бы то ни было вульгарности, никогда не подчиняется театральности, истерии тел, но подчинён раз и навсегда тому письму Ала Прима, для которого одинаково невозможны и набросок, и сожаление, и манеры, и исправление басама линии. освобождается от стремления пишущего создать о себе выгодное впечатление. Она не выражает что-либо, но просто наделяет сосущество... существованием. «Покуда идешь», — говорит дзенский учитель, — «довольствуйся тем, что идешь. Когда сидишь — тем, что сидишь, но ничем не занимайся слишком долго». Кажется, именно об этом по-своему свидетельствует и молодой велосипедист, держащий в высокой поднятой руке, я под нос пьялами и юная девушка, которая склоняется перед штурмующими эскалатор клиентами магазина э, в столь глубоком, столь подчинённом ритуалу поклоне, что тот теряет всякую услужливость или играющий в пошинку, заправляющий проталкивающий, получающий свои шарики, тремя чередующимися жестами Сама координация которых представляет собой рисунок или же денди в кафе, который ритуальным ударом, резким и мужским жестом срывает целлофановую плёнку с тёплого полотенца, которым он вытрет руки, прежде чем выпить свою кока-колу. Все эти случаи и образуют материю хоку. Так Задача хокку заключается в избавлении от смысла посредством легко понятной речи. В отличие от западного искусства, которое избавляется от смысла, делая речь непонятной, и таким образом хокку не кажется нам ни экцентричным, ни банальным, оно напоминает всё и ничто, поскольку оно легко читается, то кажется нам про Простым, близким, хорошо знакомым, приятным, изысканным, поэтичным, словом полностью удовлетворяющим набор успокоительных определений, но будучи при этом ничего не значащим, оно противится нам и в конце концов теряет ответственность. все те прилагательные, которые окружали его минуту назад, и впадает в состояние смысловой подвешенности, которое кажется нам наиболее странным, ибо оно делает невозможным самое обычное упражнение нашей речи, а именно комментарий. Что можно сказать об этом? Весенний бриз. Лодочник подтягивает трубку. Или вот об этом. Полная луна над циновках тени от сосны. Или же вот об этом «В хижине рыбака запах сушеной рыбы и жара». Или еще «Но ни в коем случае не на конец, ибо примеры здесь могут быть бесконечны». «Дует зимний ветер, мерцают кошачьи глаза». Подобные черты – это слово очень подходит «хоку», которое является чем-то вроде легкой прорези, прочерченной во времени – составляют то, что можно было бы назвать ви «видением без комментариев». Но, что, но это видение, слово, которое остается еще слишком западным, в основе своей является совершенно устраняющим. Но уничтожается не собственно смысл, но сама идея целесообразности. Ху-ху не подходит ни для одного из возможных назначений литературы, которая и так ничего не стоит, как ничего не означает. что достигается посредством техники остановки смысла, оно могло бы научать чему-то, что то выражать или развлекать. Хотя некоторые школы дзены сохраняют практику сидячей медитации как упражнение, нацеленное на достижение буддоподобия, другие отказываются э приписывать ей даже и такую цель. на первый взгляд, чрезвычайно важную. Нужно оставаться в положении сидя только для того, чтобы оставаться сидящим. Возможно, и Хоку, как и бесчисленные графические жесты, которыми означена самая современная, самая социальная жизнь Японии, пишут только для того, чтобы быть пишущими. В Хоку отсутствуют две фундаментальные черты нашей тысячелетней классической литературы. Во-первых, описание книги, Трубка лодочника, тень сосны, запах рыбы, зимний ветер здесь не описываются, то есть не украшаются разного рода значениями или моралью, которые на правах знаков вовлекаются в дело раскрытия истины или чувства. Реальность и отказана в смысле. Более того, реальное лишено даже смысла реальности. Во-вторых, определение, оно не только переводится в жест – Пусть даже графический нововозводится к своеобразному, эксцентричному распадению объекта, как это прекрасно выражено в дзенской притче, где учитель устанавливает первичное определение, что такое веер, не посредством немой иллюстрации чисто функционального жеста раскрыть веер, но изобретает целую цепочку побочных действий: сложить веер, почесать им шею, вновь открыть, положить на него пирог и подать учителю. Не описывая и не определяя хоку, так я буду называть в конечном счёте всякую краткую черту, всякое событие японской жизни, каким оно предстаёт моему чтению и истончается, сводясь в конце концов к одному лишь чистому указанию. Вот это, вот так. Вот так, говорит хоку. Или же ещё лучше. Так выражает оно столь мгновенной и короткой чертой без отклонения, без единой помарки, что всякая связка покажется излишней и навсегда устранённой, как сожаление по поводу невозможности определения. Смысл здесь лишь вспышка, световая прольсь, when the light of sense goes out, but with a flash that has revealed Из Invisible World писал Шекспир. Когда меркнет цвет смысла, появляется вспышка, открывая невидимый мир. Однако вспышка хокку ничего не освещает, не выявляет она подобно фотографической вспышке, когда фотографируют очень старательно в японском духе, забыв однако зарядить аппарат плёнкой, а ещё хокку чертам воспроизводит указательный жест маленького ребёнка, который на что угодно показывает пальцем, его к у не привязано к субъекту, говоря так: это Таким непосредственным движением, то есть лишённым всякой опосредственности, знанием и именованием, обладанием, что заня выявляет чётность, какого бы то ни было классификации объектов, ровным счётом ничего особенного говорит хокку в согласии с духом дзен. Событие не относится ни к какому виду, особенности его сходят на нет, подобно изящному завитку хокку сворачивается вокруг себя. Самоволь след знака, который казалось намечался, стирается. Ничто не достигнуто. Камень слова был брошен напрасно. На водной глади смысла нет ни кругов, ни даже ряби. Пищебумажная лавка. Пространство знаков мы проникаем через пещебу бумажную лавку, место и каталог вещей, необходимых для письма. Именно здесь рука встречается с инструментом и материей черты. Именно здесь начинается торговля знаками, то есть ещё до того, как они будут начертаны. У каждой нации свои пещебумажные лавки. В Соединённых Штатах они богаты, точнее хитроумны. Это магазины архитекторов, студентов, магазины, продукция которых должна предусматривать прежде всего удобство. Они говорят нам, что пользователь не должен вкладывать душу в письмо. Он нуждается лишь в некоторых приспособлениях, предназначениях для удобного лёбной фиксации продуктов памяти, письма, обучения, коммуникации, господства вещей и никакой мистики. Черты инструмента, превратившись в чистую функцию, письмо более не предстаёт как игра вдохновения. Французские печат бумажные магазины чаще всего расположены в домах построенных э 18 э, с табличками из черного мрамора, инструмент инкрустированный золотыми буквами, остаются магазинами счётной продукции для писарей и торговцев, их штучный товар это подлин... подлинники бланков, юридические и каллиграфические дубликаты. И а, а их владельцы вечные копировальщики. bivar i pekueché. Объект японского пишибумажного магазина, то идеографическое письмо, которое в нашем в нашем представлении берёт начало в живописи, в то время как на самом деле оно её создаёт. Очень важно то, что искусство ведёт своё происхождение от письменности, а не выразительности. Насколько много форм и качеств присущих первичным материям письма, э, то есть поверхности и чертёжному инструменту изобретает японская канцелярия. Настолько она сравнительно равнодушна ко всем сопутствующим компонентам письма, которые составляют фантастический блеск американских канцелярских магазинов. Черта здесь исключает помарку или исправление написанного, ибо знак, пишется «Алла Прима», исключает изобретение ластика или его заменителей. «Ластик отсылает к, к означаемому, которое мы хотели бы стереть, чью полноту мы стремились бы умолить и облегчить, но перед нами восток, зачем там ластик, если в зеркале и так пустота?» Все инструменты и приспособления отсылают здесь к парадоксу необратимого и зыбкого письма, которое одновременно является и надрезом, и скольжением. Множество разновидностей бумаги, большая часть которых выдаёт своё травяное происхождение зернистостью молот молотой соломы, расплющенными волокнами тетради со сложенными вдвое, будто в неразрезной книге страницы, благодаря чему написанное переходит с одной сияющей поверхности на другую, нигде не просвечивая, не зная этого метонимического взаимопроникновения поверхности листа с его оборотом. Здесь знаки наносятся поверх пустоты. Полимпсет, полимпсест или стёртая фраза, которая тем самым становится скрытой, здесь невозможен. Сама кисточка, коснувшись слегка влажного чернильного камня, движется так, будто это палец, но в отличие от наших старинных перьев, которые порождали только сгустки или раздвоенные линии, царапая к тому же по бумаге в одном и том же направлении, кисточка способна скользить, поворачиваться и приподниматься, приводя линию. Проводить линию можно сказать прямо в толще самого воздуха. Она обладает гибкостью скользящей плоти. Фломастер, изобретенный в Японии, служит как бы заменой кисточки. Он не является усовершенственным вариантом перьевой ручки, которая сама происходит от пера, стального или птичьего. Он, но, непосредственно наследует идеограмме. Это и есть та графическая мысль, которой в Японии отсылают все письменные принадлежности. В каждом большом магазине есть писарь, который публично наносит вертикальные адреса доставки подарков на длинные обертки, каемленные красной линией. И парадоксально, по крайней мере для нас, что то, что эту мысль мы находим даже в пишущей машинке, в то время как наша спешит превратить письмо в маркантильный продукт, издавая текст. уже в момент его написания их машинка с бесконечным количеством знаков, которые не встри... не выстраиваются в один ряд по плоскости в скальзивание, но нанесены на барабан, создают рисунок, а географически мозаику, покрывающую весь лист, всё пространство. В каком-то смысле машинка продолжает, по крайней мере, виртуально, собственно графическое письмо. искусство, которое более не является эстетической обработкой отдельной буквы, но устранением знаков, которые со всего размаха пучками разбрасываются по странице во всех направлениях. Написанное лицо. В театре лицо не раскрашено, напудрено, а оно написано. Происходит нечто непредвиденное. В основе письма и живописи лежит единый инструмент – кисточка, и между тем не живопись вовлекает письмо в свой декоративный стиль, в широкое ласкающее движение кисточки, в свое репрезентативное пространство, как это неизбежно произошло у нас, где цивилизованное будущее некой функции всегда предстает как ее эстетическое усовершенствование. Но, напротив, акт письма подчиняет себе живопи живописный жест – э так что рисовать это в каком-то смысле всего лишь записывать это самое театральное лицо скрытое под маской э, в театре но нарисованное в театре кабуки искусственное в театре бунраку состоит из двух субстанции белизны бумаги и чёрного цвета надписи ост оставленного также для глаз белым лицо становится не для того чтобы извратить естественный оттенок кожи или окарикатурить его, как это происходит в случае с нашими клоунами, у которых пудра и грим это желание размалевать себе лицо. Но лишь для того, чтобы стереть оставленный чертами лица след, чтобы привести лицо к состоянию пустой, натянунности матовой ткани, которую не сможет метафорически оживить зернистостью, бархатистостью или отражением никакая естественная субстанция, мука, пудра, румяна или блеск, блестки. Лицо только подлежащее росписи вещь, и это будущее предназначение уже прописывается рукой, которая забелила брови, выступы носа и щёк, Я бра, Абрамила, гладкий лист плоти чёрный, как и мой волос, густых и сжатых, как камень. Белезна лица, не сияющее, но да, омерзенье тяжёлое, как будто сахарное, означает одновременно два противоположных состояния: неподвижность, которую мы морально оцениваем как невозмутимость, и ломкость, которую подобным образом, но с меньшим успехом можно было бы назвать эмоциональностью. Щери для глаз и рта, вытянутые строго определённым образом, не лежат на этой поверхности, но прорезаны, прочерчены в ней. Глаза, ограниченные и обведённые плоским, ровным веком, не подчёркнуты никаким кругами. Круги под глазами исключительная выразительная черта западного лица: усталость, болезненность, эротизм. Глаза так подглядывают сквозь лицо, как будто они являются пустым чёрным фоном для письма чернильной нитью и ещё лицо словно простыня натянуто на чёрным, но не мрачным колодцем глаз сведения к первичным сведения сведённое к первичным означающим письма пустая страница углубление углубления нанесённых знаков лицо таким образом устраняет всякое означаемое то есть саму Выразительность это письмо, которое ничего не пишет или же пишет ничто. Оно не только не отдаёт себя в займы выражения из денежной сферы никакому переживанию, никакому смыслу, даже смыслу стоящему за невозмутимостью и невыразительностью, но даже никому не подражает. Травести, поскольку женские роли исполняются мужчинами, это не парень, загримированный под женщину при помощи большого количества ухищрений, правдоподобных деталей, дорогостоящих подделок, но чистое означающее, чье внутреннее, то есть истина, не скрывается, рениво охраняемая маской. Но обозначается обманным образом, когда бросив взгляд на телосложение, мы со смехом обнаруживаем его мужские черты, как это случается с западными травестими, э пышными блондинками, чьи грубые руки и большие ступни не могут не подчёркивать неестественность пышной груди, но просто отсутствует Актёр посредством лица не играет в женщину, не копирует её, но лишь обозначает. И если, как говорит Мелларме, письмо состоит из жестов и идей, то травести здесь выступает как жест идей женственности, а не её плагиат. Как средство нет совершенно ни фево примечательного, а значит и помеченного. Что совершенно невозможно на Западе, где явление травестий, как таковое, плохо воспринимается, не переносится и выступает как чистое нарушение нормы. В том, что 50-летний актер, известный и уважаемый, исполняет роль молоденькой девушки, влюбленной и трепещущей бы молодость, в той же мере, что и женственность не воспринимается здесь как естественная сущность, за истинной которой гоняется сломя голову. Утонченность кода – Его неукоснительность, никоим образом не связанная с организмо с органического типа копированием, сумением воссоздать реальное физическое тело в молодой женщины, приводит к тому, что реальная женщина поглощается или испаряется в зачёрённом преломлении, означающего обозначенное, но не представленное. Женщина выступает как идея, а не природа. И как таковая она вовлекается в игру классификаций и выстину чистого различия. Западные травестии хочет изобразить какую-то конкретную женщину, восточные стремятся лишь сочетать различные знаки женщины. Однако в той мере, в какой эти знаки чрезмерны, не потому, что они напыщены, думается, они не таковы, но потому, что они интеллектуальны, будучи подобно письму жестами и идее. они очищают тело от всякой выразительности. Можно сказать, что в силу того, что они являются знаками, они вытравливают смысл подобным образом объясняется то слияние знака с невозмутимостью, слово неподходящее, ибо как уже было сказано, но имеет моральный, выразительный оттенок, которым отличается азиатский театр. Это связано с особым отношением к смерти. Изобразить, сделать лицо не бесчувственным или невозмутимым, что само по себе ещё несёт смысл, но словно вынутым из воды, отмытым от смысла, это и есть ответ на вызов смерти. Посмотрите на эту эту фотографию от 13 сентября 1912 года. Генерал Ноги, победитель русских при Порт-Артуре, фотографировался вместе со своей женой. Их император только что умер. И они на следующий день решили последовать за ним, покончить с собой. Стало быть, они знают, он за своей бородой, фуражкой и пышными волосами почти совсем утерял лицо. Но она, на целиком, не целиком сохраняет своё лицо. Она целиком сохраняет своё лицо невозмутимым, глупым, простоватым, исполненным достоинства, как как и для актёра травестии. Здесь невозможны какие-либо прилагательные, все прилагательные устранены не торжественным событием близкой смерти, но, напротив, устранением смысла самой. Смерти. Смерти как смысла. Жена генерала Ноги поняла, что смерть была смыслом, что и то, и другое упраздняется одновременно и следовательно не нужно говорить об этом, пусть даже своим лицом. «Миллионы тел». Француз, если он не за границей, не может классифицировать французские лица. Он, конечно, улавливает какие-то общие черты, но абстрактный образ этих повторяющихся лиц или класс, к которому они принадлежат, от него ускользает. Тело его, тела течисников, неразличимое и в повседневности, есть речь несоотносимой ни с каким кодом дежавю. связанные с этими лицами не имеет ни для него никакой интеллектуальной ценности. Красота, с которой он сталкивается, никогда не является для него сущ сущностью, вершиной или итогом поиска, плодом умопостигаемого упо вызревания данного вида, но лишь случаем, э, выступом на плоскости, разрывом в цепи повторений. И наоборот, Тот же самый француз, если встретит в Париже японца, воспринимает его в соответствии с чисто абстрактным образом его расы, если предположить, что он вообще не видит в нем только азиата. Между этим, столь редко встречающимися японскими телами, они не... он не может усмотреть никакой разницы. Более того, однажды унифицировав японскую расу в рамках единого типа, он незаконно накладывает этот тип на образ японца – воцерпнутый им из культуры, не из фильмов даже, так как фильмы представляют ему лишь анахронических существ, крестьян или самураев, которые скорее относятся не с Японии, а с данным объектом, японский фильм, но из каких-нибудь двух-трёх фотографий в прессе или сводках новостей этот архетипический японец выглядит довольно плачевно, низкий человек в очках неопределённого возраста, в строгом невыразительном костюме мелкий чиновник в перенаселённой стране. В Японии всё иначе. То небытие или избыток экзотического кода, на который француз обречён при встрече с иностранным, которое ему не удаётся воспринимать как странное. Здесь поглащается новая диалектическая диалектика речи языка, группы индивида, тела и расы. Тут можно говорить о диалектике в буквальном смысле слова Еба, то, что открывается перед нами одним широким жестом прибытия в Японию. Так, так это превращение количества в качество, мелкого служещего в обильное многообразие. Открытие поражает: улицы, бары, магазины, поездки, кинотеатры разворачивают огромный словарь лиц и силуэтов, где каждое тело, каждое слово говорит лишь за себя и между тем отсылает к некоему классу. Таким образом, ты получаешь удовольствие от встречи с хрупкими особенным И на временно перед тобой высвечивается тип: хитрец, крестьянин, толстяк круглый, как красное яблоко, дикарь, лапарь, интеллектуал, э, Соня, лунатик, весечак, тугадум. Вот где источник для интеллектуального ликования, ибо неизмеримое оказывается измеренным. Погружаясь в этот народ, Состоящие из сотен миллионов тел, такое исчисление предпочтительнее, чем исчисление душ, мы ускользаем от двойной неразличимости, от неразличимости абсолютного разнообразия, которое в конечном счете есть не что иное, как чистое повторение, как это происходит с французом, находящимся в ряду своих соотечественников, и он не и от неразличимости единого класса, лишённого всякого различия, так в случае с японцам, мелким чиновником, как это представляют себе европейцы. Между тем, здесь, как и в других семантических группах, система ценна в тех моментах, где она остаётся открытой, складывается некий тип, но его индивидуальные представители никогда не находятся бок о бок с ним. В каждой группе людей мы по аналогии с фразы ухват вы ухватываете особенные, но узнаваемые знаки, новые, но при но в принципе повторяемые тела. В подобной сцене никогда не встретишь сразу двух сонь или двух висяльщиков, или между тем и то ты другой соединяются Вознавание, стратегии просыпадаются, но понимание сохраняется. Или вот ещё одно открытое место кода. Открываются новые комбинации, вдруг совпадает дика и женская, гладкая и взъерошенная, денди и студент, и так далее объединяются в серии, порождая новые отсылки, ответвления, понятные и вместе с тем и неисчерпаемые, неисчерпаемые. Можно сказать, что Япония применяет одну и ту же к диалектику и к телам, и к объектам. Посмотрите на отдел платков в большой магазине. Бесчисленные, совершенно не похожие друг на друга. Они между тем ни в чем не проявляют неповиновения по отношению к серии. Никакого переворачивания порядка. Или тоже хоку. Сколько их появилось на протяжении японской истории. Они все говорят об одном полгода растения, море. э погода, ростенье, море, деревня, село и т. а между тем каждое представляет собой ни к чему несводимое событие. Иль же, или же и географические знаки, их невозможно логически классифицировать, ибо они выпадают из фонетического ряда, произвольного и вместе с тем ограниченного, а значит, запоминаемого как алфавит. И между тем они оказываются классифицированными в словарях, где благодаря замечательному участию тела в процессе письма и упорядо очередное число и порядок действий, необходимых для начертания и диаграмм, определяют типологию знаков. То же и с телами. Все японцы, но не азиаты, составляют некое общее тело. Не обобщенное, однако, как это может показаться издалека, между тем и вместе с тем, это обширное племя различных тел, каждый из которых отсылает к некоему классу, который ускользает, не нарушая при этом порядка, в сторону бесконечного порядка. в пределе они открыты, как и всякая логическая система. Результат или цель э этой диалектики следующая: японское тело доводит свою индивидуальность до предела, подобно дзенскому учителю, который придумывает нелепый э сбивающий с толку ответ на серьёзный и банальный вопрос ученика. Однако эту индивидуальность не стоит понимать в западном смысле, она свободна От всякой истерии она не стремится превратить индивида в обособленное тело, отличное от прочих тел, и охваченное этой нездоровой страстью выгодно представить себя охватившей сердцем. весь запад. Здесь индивидуальность это не ограда, не театр, не преодоление, не победа, а она лишь отличие, которое не представляет, не представляет никому привилегии, преломляется от тела к телу. Вот почему красота не воспринимается здесь на западный манер как непостижимое своеобразие, она вновь возникает здесь и там, пробегает от одного различия к другому, встроенная в великую синтагму тел века. Несколько черт образующих идеографический знак, наносящихся в определённом порядке, произвольном, но выверенном, линии, которые начинаются с сильным нажимом кисточки, завершаются самым кончиком, отклоняясь и меняя направление смысла в самый последний момент. Тот же способ начертания обнаруживается и в японском глазе. Можно сказать, что каллиграф-анатомист ведёт широкий ведёт широкой кистью по внутреннему уголку глаза, и слегка выворачивая её одной линией, как того требует живопись Алла Прима, открывается эллиптическую прорезь и закрывает ее по направлению к виску резким поворотом своей руки. Эта черта совершенна, ибо проста, мгновенно, непосредственно, и между тем она зрелая, словно круги, требующие целой жизни для того, чтобы научиться писать их одним свободным жестом. Таким образом, глаз обрамлен двумя параллельными краями и двойной изогнутой линией уголков, обращенные внутрь, словно отпечаток вырезанный из листа бумаги, черта, оставленная широкой живописной запятой. Глаз плоский, и в этом его чудо, не выпученный и не глубоко посаженный, без какой-либо э, кромки или углубления даже, э, если можно так сказать, без кожи. Он ровная прорезь на гладкой поверхности, зрачок непроницаемый, хрупкий, живой. и умный, ибо этот прикрытый глаз, заслоняемый верхней стороной проризи, скрывает сдержанную задумчивость избыток понимания, оста оставленный прозапас, но не взглядом, а где-то где-то как бы сверху. Этому зрачку глазница не придаёт никакого дерматизма, как это считается в западной морфологии. Глаз свободно существует в своей прорези, которую он заполняет бесраздельно и самовольно. И мы совершенно ошибочно в силу очевидного этноцентризма зовём такой глаз раскосым. Его ничто не удерживает, ибо он наносится на поверхность кожи, а не встраивается в глазную впадину черепной коробки. и во прастранство вся поверхность лица западный глаз подчинён морфологическому образу души сердце вины чей огонь скрытый в углублениях глазниц излучается по направлению к поверхности чувственной и страстной плоти Японское же лицо лишено моральной иерархии, оно целиком остается живущим, даже живым, в противоположность мифа, восточной неподвижности, ибо его морфология не прочитывается вглубь, то есть исходя из внутренней точки отсчета. Его модель не скульптура, но письмо, оно материя, тонкая, легкая и плотная, как шелк ткань, где непринужденно каллиграфически выведены две черты. Жизнь здесь не в блеске глаз, она... в открытом отношении поверхности и прорези. Она в этом разрыве, в этом различии, в этом э, синкопе, которое, как говорят, есть пустая форма удовольствия, при столь небольшом наборе морфологических элементов погружение в сон, которое можно наблюдать на многочисленных лицах в метро и в вечерних поездах, оказывается простейшей процедурой, лишённой складок кожи, глаза не утяжеляются, они лишь проходят размеренные этапы единого поступательного процесса, которые один за другим сменяются на лице Глаза опущены, закрыты, спящи, замкнутая линия вновь и вновь замыкается, когда веки уже опустились, и этому нет конца. Письмо жестокости. Когда в боях дзен-гаку-рен говорят, что они определенным образом организованы, то имеется в виду не свод тактических предосторожностей, такой ход мысли уже противоположен самому мифу «бунта». о письмо жестов, которое очищает жестокость от её западной сущности, от спонтанности. В нашей мифологии восприятия жестокости находится во власти того же предрассудка, что и восприятие искусства в литературе. Им всегда приписывается функция выражения внутреннего скрытого природы, который жесток Жестокость будто бы служит первичным, диким и бессистемным языком. Мы, конечно, признаем, что можно направить жестокость на нек некие обдуманные цели, сделать ее орудием мысли, но все равно для нас речь идет лишь о том, чтобы при приручить некую первичную, изначальную, самобытную силу в боях Дзенга-Дзенга. Э Дзен Гакурен жестокость не, не предшествует управлению жестокостью, но рождается вместе с ней. Жестокость сразу является собой как знак, ничего не выражая ни ненависти, ни оскорбления, ни морального принципа. Она как нельзя лучше притворяется в достижение какой-либо промежуточной цели – взять штурмом мэрию или партию. преодолеть проволочное заграждение. Между тем, эффективность не является ее единственным измерением. Чисто прагматическое действие оставляет за скобками символы, но не устраняет их. Запущенный в дело субъект остается незатронутым. Ситуация типична для солдата. Бой Дзенга-Курен, каким бы действенным он ни был, остается великим спецсценарием знаков. В эти действии есть публика. Черты этого письма несколько более многосчистные, чем можно было бы предположить, исходят из, из флегматического англосаксонского представления об эффективности, довольно прерывисты, упорядочены и организованы не для того, чтобы нечто обозначить. Но как бы для того, чтобы покончить в наших глазах с мифом о произвольном бунте с избытком спонтанных символов, существует определенная цветовая парадигма – красно-бело-голубые каски, но эти цвета, в отличие от наших, не связаны ни с чем историческим. Есть синтакс из действия – перевернуть, вырвать, потянуть, свалить, который выполняется подобно прозаической фразе – а не вдохновенному извержению, есть обозначение для перерывов в борьбе, отступить назад для отдыха, придаться расслаблению. Э -э Все это способствует произведению массового, а не группового письма. Жесты дополняют друг друга, но люди друг другу не помогают. В конце концов, и в этом предельная дерзость знака, иногда допускается, чтобы слоганы, ритмично выкрикиваемые бойцами, провозглашали не причину, а не причину. и не субъекта действия, то за что или против чего они будут бороться, что означало бы в очередной раз сделать речь выразителем разума, обоснованием законного права. Но только само это действие дзенкокурен будет будут драться, которое тем самым и в в каком-то смысле перестаёт быть возглавляемым, направляемым, обоснованным, и оправданным языком. своего рода верховным божеством, остающимся вне и выше схватки, прямо марселььеза в фригийском колпаке, но становится продублированным чисто голос голосовым упражнением, которое просто добавляет к толще жестокости ещё одно движение, ещё один дополнительный мускул. Кабинет знаков. В любом месте этой страны Мы находим особую организацию пространства. Путешествие по улице или отправляясь на поезде в пригород или в горы, я всюду замечаю сочетание отдалённого и раздробленного, сочетание сосуществования противоположных полей и в деревянском, и в визуальном смысле слова, одновременно замкнутых и открытых. Изгороди из чайного кустарника, сосен, малиновых кустов, композиция из чёрных крыш, квадратная сетью улочек, асимметрично расположенные низкие домики, никаких оград, разве что очень низкие, и между тем здесь я никогда не чувствую себя окружённым горизонтом, который всегда отдаёт мечтой. Никакого желания наполнить лёгкие воздухом и ударить себя в грудь, утверждая своё я в центре равном бесконечности, подведённый к очевидности пустой границы, я поистине становлюсь безграничным, но без всякого, без всякой идеи величия, без метафизической отсылки. Всё здесь жилище, от склона горы и до угла квартала. Я всегда нахожусь в самой роскошной комнате этого жилища. Впечатление роскоши, которое вместе с тем есть роскошь киосков в коридорах загородных домиков, мастерских живописцев, частных библиотек, возникает из-за того, что всякое место не имеет иных границ, кроме ковра, сотканного из э, живых ощущений, ослепительных знаков, цветы, окна, листва, картины, книги, пространство ограничено не длинной высокой стеной, не самой абстракцией, А различных частей видимого видов меня обрамляющих. Стена разрушена под воздействием надписи. Сад предстаёт каменистым гобеленом, сотканным из мелких тол толщин, камни, бороски на песке, оставленные граблями. общественное место чередой мгновенных событий, дающих доступ к значимому в столь живой и резкой вспышке, что знак исчезает ещё до того до того, как какое-либо означаемое успевает установиться. Как будто какая-то многовековая техника позволяет пейзажу и спектаклю разворачиваться в пространстве чистой значимости, обрывистой и пустой, как надлом империя знаков. Да, если иметь в виду, что эти знаки пусты, а ритуал лишён бога. Посмотрите на кабинет знаков, где жил Миларме, то есть туда на все эти городские, домашние и сельские виды. И чтобы лучше понять, как устроен этот кабинет, возьмите в качестве примера коридор Шикидай. Он отделан светом, обрамлён пустотой, ничего в себе не содержит и, конечно, украшен, но таким образом, что рисунки, цветы, деревья, птицы, животные подняты, скрыты, убраны подальше от глаз. В нём нет места и мебели. Довольно парадоксальное слово, обозначающее обычно не особенно подвижную собственность, которую старают сохранить как можно дольше. У нас мебель обречена на неподвижность. В Японии же сам дом, который часто перестраивают, является является собой почти что движимое имущество. В этом коридоре, как в образцовом японском доме, лишённом мебели или с редкой мебелью, нет Ни одного места, хоть сколько-нибудь обозначающего собственность, ни сиденья, ни кровати, ни стола, ни одного места, откуда тело могло бы утверждать себя в качестве субъекта или хозяина пространства. Центр устранен. Чудовищное лишение жизни. Для западного человека, повсюду обеспеченного собственным креслом, собственной кроватью, собственника домашнего расположения, лишённое центра пространства оказывается обратимым. Можно перевернуть коридор, шукидаи и не случится ничего, кроме переворачивания справа налево или сверху вниз без всяких последствий, означаемое устранено раз и навсегда, проходя, э, пересекая или садясь на пол. Или же на потолок, если перевернуть картинку. Вы не найдёте ничего, что можно было бы ухватить.